Свидетельские показания перед большим жюри. Люси Дельгада, вызванная в качестве свидетеля 6 июля, подверглась допросу и дала следующие показания. Допрос проводит миссис Олис. Миссис Дельгадо, спасибо, что согласились дать свидетельские показания. Меня вызвали повесткой. Спасибо, что пришли по повестке. Вы присутствовали на вечеринке на 1-й улице 724 2-го июля этого года? Да. А как вы там оказались? Меня пригласили. Кто вас пригласил? Мот Лагё. А как вы познакомились с Мот Лагё? Наши дочери несколько лет назад учились в одном подготовительном классе в Грейс-Холл. Эта вечеринка проводилась ежегодно или нет? Я не знаю. Не знаете? Нет. Давайте перефразирую. Вы бывали на такой вечеринке в предшествующие годы? Да. И что там происходит? Ну, все общаются, едят, выпивают. Это же вечеринка. Вечеринка для взрослых? Да. Детей не приглашали. В любом случае, большинство из них разъехались по всяким летним лагерям и тому подобное. В этом смысл вечеринки. Подразумевается ночёвка, понятно? Понятно. Имеют ли место половые контакты на подобного рода вечеринках? Что? Кто-то занимается сексом во время вечеринки? Понятия не имею. Вы под присягой. Вы ведь это помните, да? Да. Задам вопрос еще раз. Имеют ли место половые контакты во время таких вечеринок с ночевками на 1-й улице 724? Да, но не половые. Зачем заниматься сексом на полу? Там есть кровати. У вас когда-либо был половой акт во время таких вечеринок? Нет. А какие-либо сексуальные контакты были с вашим мужем? Нет. С чьим-то чужим мужем? Да. Остальные тоже участвовали в подобном. Иногда, но не все и не всегда, ничего серьёзного. То есть обмен партнёрами не был чем-то серьёзным для участников этой вечеринки. А обмен партнёрами звучит как нечто целенаправленное, а тут просто развлечение, шутка, чисто выпустить пар. Вы видели Аманду Грейсон на вечеринке 2 июля? Да, но я тогда не знала, кто это. А как тогда вы узнали, что это была она? Полицейские показали её фотографии. Они показали фотографию Аманды Грейсон и спросили, была ли она на вечеринке? Да. А где вы ее видели? В гостиной. Она налетела на меня и пролила вино мне на рубашку. Когда это было? Мне кажется, между половиной десятого и десятью часами. Точно не знаю, но я пробыла на вечеринке до одиннадцати, так что где-то до этого времени. «После этого вы ее видели?» «Нет». «Какой она вам показалась, когда вы ее видели?» «Расстроенной. Она показалась мне расстроенной». «Она плакала или злилась?» «Она была напугана, действительно напугана». «Вы разговаривали с Мот Лагио на вечеринке в тот день». Я хотела поговорить с ней, но когда подошла, мне показалось, что они с мужем Себом ссорятся из-за какой-то женщины. Почему вы так говорите? Потому что я слышала, как Мод что-то говорила про её фотки в обнажённом виде, и она очень-очень злилась. Я никогда не видела её такой. Спасибо, миссис Дельгадо. Можете быть свободны.